Глава восьмая. От колдовства до Виагры. Если человек уверенно движется по направлению к своей мечте, то успех придет к нему в самый обычный час. И совсем неожиданно. Генри Торо. 1817-1862. Заговоры и снадобья. Обещание политиков, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме, не сбылось. Зато исполнилась другая мечта человека – почти полное избавление от эректильной дисфункции. Медицина одержала над ней пусть не окончательную, но победу, как и над чумой, холерой, полиамилитом. Действительно, от эректильной дисфункции не умирали, не становились инвалидами, но она на протяжении тысячелетий держала мужчину в страхе возможного наступления полового бессилия, крушения личной жизни, распада семьи. Любое большое достижение человечества имеет сложную историю, но путь создания эффективного лекарства, восстанавливающего эрекцию, особенно богат необычными и неожиданными событиями. Очевидно, что первые надежды на помощь человек возлагал на заговоры, заклинания, чудодейственные снадобья. Люди искали помощи у шаманов, колдунов, целителей, жрецов. Вот пример подобного заклинания на Руси. «Матушка алчная секира, заклинь половой член, имя туго-натуго, чтоб хуиша, багровеша и толстеша». Или «на утренней заре выйди за водою» переливай договори да Как стоит стержень, так стой сарому раба Божия, имя рек на рабу Божию, имя рек отныне и до веку. Аминь». Кстати, учитывая роль психических факторов в возникновении эректильной дисфункции, эти заговоры могли быть весьма эффективны в качестве средства психотерапевтического воздействия. В снискавшем дурную славу молоте ведьм, В 1489 год заколдованным мужчинам предлагалось много способов излечения. Если ни один из них не помогал, оставалось самое верное средство – выследить и убить ведьму, сотворившую чародейство. Присутствовавший на одном закрытом совещании рассказал о следующем эпизоде. Представитель правительства, обращаясь к создателям отечественной ракетной техники, привел поучительную историю – Стоит старик посреди избы и молится на красный угол. «Господи, укрепи и направь! Господи, укрепи и направь!» А старуха слышит и поправляет. «Господи, ты главное дело укрепи, а направить мы и сами сумеем». Завершил он словами. «Ваше дело укрепить, а направим мы сами». История использования различных средств и снадобий для сексуальной стимуляции насчитывает более четырех тысяч лет. Свои рецепты восстановления половой потенции имелись уже у древних греков и египтян. Гомер, IX-VIII века до нашей эры, рекомендовал в качестве лекарства семена дурмана и цветки мужского папоротника. Великий восточный мудрец Авиценна, 980-1037, В своем труде каноны врачебной науки упоминал ряд средств растительного и животного происхождения, помогающих при половой слабости. В его списке обычное коровье масло, мускатные и другие орехи, ваниль. Особое значение в его трактате, да и у большинства европейских народов, отводилось рыбьей икре. Одним из первых известных специалистов в этой области считается врач и монах Константин Африкан, 1020-1087, долго и целенаправленно занимавшийся лечением импотенции. Обобщив труды знаменитых предшественников, древнегреческих врачей Гиппократа и Галена, еврейского врача Исаака бен Исраэля, Перса Али Аббаса, а также свой опыт, африкан дал Западу новый свод знаний в этой области. Он был изложен в двух трактатах – «Либерпантегни» – свод всех медицинских искусств и «Виатикум» – справочник для путешествующих. Именно они стали основой медицинской европейской практики на протяжении последующих четырех веков. Шестая книга в справочнике для путешествующих называлась «Декаиту» – «О совокуплении». В ней африкан перечислял десятки блюд и трав, которые вызывают желание и хорошо воздействуют на импотентных мужчин. Отмечая, что некоторые из них мы испытали на себе, один рецепт даже удостоился особого внимания автора, как удивительно стимулирующий. Приводим этот интересный документ. Возьмите мозги 30 самцов-воробьев и настаивайте их в течение очень долгого времени в стеклянной посудине. Затем возьмите такое же количество жира, окружающего почки только что забитого козла, и растопите его на огне, после чего прибавьте мозги воробьев и столько меду, сколько может понадобиться. Все это хорошенько перемешайте в посудине и варите до тех пор, пока эта смесь не затвердеет. Затем сделайте из нее пилюли размером с лесные орехи и давайте пациенту перед сношением. Видимо, нужно иметь особое врачебное призвание, чтобы испытывать подобное на себе. Ярким примером интереса средневекового христианства к проблеме половой несостоятельности мужчин является труд Петра Испанца, священника и профессора медицины в Сиене, В своем научном трактате «Тезаурус Пауперум» 1210 год, который был самым популярным медицинским справочником 13 века, он описал 34 рецепта афродизиаков, стимуляторов полового влечения и 56 составов для улучшения мужской потенции. Интересен тот факт, что в 1276 году Петра испанца избрали папой римским Иоанном XXI. Через девять месяцев после вступления в должность он погиб в результате обрушения потолка в папской библиотеке. И издавнонародная молва приписывала чудодейственные свойства исцелять от импотенции пантакрину, женьшеню, мумиё, а также имбирю, мёду, орехам, корице, устрицам. Очевидно, что ни один из этих продуктов должным образом не изучен, а их реальная эффективность научно не доказана и не подтверждена. Во времена Марии Терезии и Наполеона в Европе модным было употребление шпанских мушек, содержащих активное стимулирующее вещество канторидин. Правда, у него один недостаток – очень маленькая разница между лечебной и смертельной дозой. Согласитесь, очень обидно добиться великолепной эрекции и, не реализовав ее, умереть. Афродизиатическое действие коры дерева коринанте-ючимби было давно известно населению Западной Африки. Иохимбин, являющийся основным алкалоидом этого растения, которая произрастает преимущественно на юге Камеруна, широко применялся в европейских странах в качестве средства, возбуждающего и активизирующего сексуальную потенцию мужчин. Установлено, что по механизму действия он относится к 2 дреноблокаторам Мы лечили иохимбином 153 мужчин, страдавших эректильной дисфункцией и убедились в его умеренной эффективности. Во времена отсутствия эффективных средств преодоления эректильной дисфункции оттенок безнадежности носила такая шутка. «Милый, тебе будет полезно пару дней походить с расстегнутыми штанами. Это еще зачем? Помнишь, ты ходил с расстегнутым воротником? Так у тебя потом три дня шея не сгибалась». Надежда на протез. «Жизнь моя кромешная аскеза». «Но беда в еще одной беде. Два уже сидят во мне протеза. Третий хорошо бы. Знаю где». Игорь Губерман Вплоть до 20 века в области лечения эректильной дисфункции, несмотря на потрясающие открытия в медицине и биологии, не происходило выдающихся событий. Импотенция почти целиком была сферой деятельности психиатров. Под влиянием учения Зигмунда Фрейда и специалисты, и сами пациенты считали ее психологической проблемой. В книге «Импотенция у мужчин» психиатр Вильям Штекель, 1868-1940, постулировал, что органической импотенции не существует, за исключением 5% случаев, когда гениталии пациентов поражены каким-либо заболеванием. Это утверждение стало восприниматься как данность, хотя оно не было обосновано. Во время Второй мировой войны главный уролог Советской армии, профессор Анатолий Павлович Фрумкин, столкнулся со случаями полной ампутации половых органов вследствие тяжелых ранений. Выход из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации он нашел в экстремальной операции. Половой член формировался из лоскута кожи передней брюшной стенки, в которую вставляли сегмент ребра, хрящ, а мочеиспускательный канал создавали из ткани мошонки. Понятно, что операция проводилась в несколько этапов. На первом созданная структура напоминала, как писал А.П. Фрумкин, ручку чемодана. В 1944 году статья А.П. Фрумкина «Реконструкция мужских половых органов» с описанием данной методики была перепечатана американским медицинским журналом из советского издания. В ней также указывалось, что первая имплантация реберного хряща после ампутации полового члена была выполнена отечественным профессором Николаем Богоразом в 1936 году. По-видимому, с работами А.П. Фрумкина был знаком профессор У. Гудвин из Лос-Анджелеса, который впервые использовал не костный, а синтетический жесткий имплант протез полового члена. Впоследствии он был усовершенствован американцами Майклом Смоллом и эрнаном Кэрионом и представлял собой парные гибкие полужесткие стержни, состоящие из силикона на гибкой металлической основе. Принципом устройства он похож на гибкий торшер. Мужчина может по желанию загнуть пенис вверх либо отогнуть вниз, если необходимость в имитации эрекции отпала. Одним из дефектов этих протезов были крупные габариты полового члена. Находясь на пляже, мужчина привлекал всеобщее внимание и лишал душевного покоя отдыхающих дам. Очередным этапом развития методов имплантации – явилось использование гибких протезов пениса из биоинертных материалов. Последовавшее вскоре изобретение Ф. Скотта из Университета Миннесоты было принципиально иным и не имело прежних недостатков. Это был первый гидравлический надувной протез. Он состоит из полых силиконовых цилиндров, которые помещают в кавернозные тела помпы и резервуара с жидкостью, которые располагают в нижней части живота. В соответствующей ситуации мужчина, надавливая на помпу, находящуюся в мошонке, перемещает жидкость из резервуара в цилиндры. Половой член увеличивается и приобретает твердость. После завершения полового акта, сопровождающегося эякуляцией и оргазмом, надавливанием на специальный клапан достигается отток жидкости в резервуар. Гидравлические модели более физиологичны, они имитируют состояние эрекции и расслабления члена. При гистологическом изучении тканей половых членов мужчин, которым выполнялось протезирование, нередко обнаруживались различные изменения. Это пошатнуло убежденность в исключительно психической причине эректильной дисфункции. Дополнительным доводом в пользу ее органического происхождения послужили исследования в 1970-х годах чешского хирурга Вивига Михала. При вскрытии трупов мужчин, страдавших при жизни сахарным диабетом и эректильной дисфункцией, он почти во всех случаях находил поражение артерий полового члена. Им же предложено два вида операции – по реваскуляризации улучшению артериального притока крови кавернозных тел. В настоящее время эти хирургические пособия, а также их модификации, предложенные отечественными урологами, выполняются только в определенных случаях сосудистой эректильной дисфункции. Оперативные вмешательства по предотвращению венозной утечки из кавернозных тел не дают ожидаемых результатов. Много недостатков имеет и вакуум-констрикторный метод коррекции эректильной дисфункции. Он состоит в следующем. Мужчина помещает половой член в полый пластиковый цилиндр, соединенный с вакуумным насосом. При работе насоса из камеры цилиндра отсасывается воздух, и внутри нее создается отрицательное давление. Возникающий приток крови к кавернозным телам вызывает эрекцию. Для ее поддержания с открытой части цилиндра на основание члена сдвигается эластичное сжимающее констрикторное кольцо, препятствующее оттоку крови по венам. Эрекция сохраняется до снятия кольца. Данный способ рекомендуется при нейрогенной эректильной дисфункции, а также пожилым мужчинам, не склонным использовать медикаментозные средства. Внедрению и совершенствованию фалоэндопротезирования в нашей стране во многом способствовали работы профессоров Михаила Иосифовича Когана, Петра Андреевича щеплёва Валентина Алексеевича Ковалева и других. Несмотря на огромный прогресс в совершенствовании протезов полового члена, на сегодняшний день не созданы идеальной модели, отвечающие всем требованиям. В то же время в связи с высокой эффективностью медикаментозной терапии эректильной дисфункции имплантация протезов полового члена имеет ограниченное применение. Она используется в тех случаях, когда решить проблему без хирургических вмешательств невозможно. Триумф фармакологии. Наконец, на первый план в решении этой проблемы выступили лекарственные препараты. Наступило время чудес. В 1982 году по воле случая сосудистый хирург Рональд Вирак стал родоначальником нового направления в диагностике и лечении эректильной дисфункции — внутрикавернозные инъекции сосудорасширяющих препаратов. Во время хирургической операции в парижской клинике он по ошибке ввел раствор папаверина в артерию, питающую пенис пациента, а не в расположенную рядом, как предполагалось. К удивлению профессора и ассистентов, у пациента возникла сильная эрекция, которая сохранялась более двух часов. Для изучения этого явления вирак выполнил инъекции папаверина в кавернозные тела полового члена 30 пациентам, страдавшим эректильной дисфункцией. Подтвердив свое открытие, он описал его в статье «Внутрикавернозная инъекция папаверина при нарушении эрекции». Как ни странно, эта публикация не произвела должного эффекта. Специалистом, продолжившим исследование этого метода и совершившим взрыв информационной бомбы, стал врач-исследователь, англичанин Джайлс Бриндли. Он имел репутацию крупного специалиста в области биоинженерии, создавшего в том числе первый в мире визуальный протез для слепых. Событие происходило в Лас-Вегасе, где он выступил с докладом перед несколькими тысячами членов Американской урологической ассоциации, AUA. Это была самая скандальная и убедительная в истории медицины иллюстрация доклада. Считается, что даже Лас-Вегас не видел подобного шоу. А теперь пристегните ремни. Сделав прекрасный доклад, Джайлс Бриндли невозмутимо вышел из-за трибуны и, спустив с себя брюки и трусы, продемонстрировал пораженным зрителям убедительнейшее доказательство своих выводов. За несколько минут до этого, извинившись, он вышел в туалет и сделал себе внутрикавернозную инъекцию. Предполагая, что урологи могут принять увиденное за силиконовый протез, Бриндли спустился в зал – и предложил желающим обследовать так хорошо известный им объект. Вскоре после доклада Джайлз Бриндли опубликовал статью по результатам своих исследований «Пробные эксперименты для выяснения действия лекарственных средств, введенных в кавернозные тела пениса». Со времени открытия и изучения этого феномена Эрвирогом и Джебриндли метод интракавернозных инъекций сосудорасширяющих препаратов широко используется в диагностике и терапии эректильной дисфункции. Была также поставлена точка в извечном споре, кто кем командует. Человек пенисом или пенис человеком. Главенство оказалось за человеком. Диагностическая ценность метода определяется его способностью вызывать эрекцию различной интенсивности и продолжительности спустя определенное время после инъекции. Каждый из этих показателей является важным диагностическим критерием формы и степени тяжести эректильной дисфункции. Лечебный эффект способа состоит в возникновении стойкой эрекции даже при тяжелых нарушениях. Независимо от сексуального возбуждения, эрекция сохраняется в течение нескольких часов и затем постепенно проходит. Это дает мужчине возможность совершить нормальный половой акт. В качестве вводимого лекарственного средства используется папавирин, альфа-адреноблокатор, фенталамин и наиболее успешно простагландин Е1. Мы применяли простагландин Е1 с целью диагностики и коррекции различных форм эректильной дисфункции у 63 пациентов. Совершение полового акта было возможно в 91% случаев. Практика использования этого метода состоит в том, что после подбора врачом необходимой дозы препарата пациент получает соответствующие инструкции, обучается, а затем самостоятельно выполняет себе эти инъекции, аутоинъекции, перед половым сношением. Несмотря на высокую эффективность, очевидные недостатки этого метода резко ограничивают его применение. Самое же главное и поразительное открытие в этой области было впереди. Оно явилось неожиданной научной удачей и, решив в значительной степени проблему эректильной дисфункции, реализовало вековую мечту взрослой части человечества. Отдавая дань огромным усилиям всех, кто был причастен к этому достижению, процитируем первого президента Израиля Хаима Вейцмана, 1874-1952. Чудеса иногда случаются, но для этого надо очень много работать. Данное открытие стало третьим из величайших мировых достижений, произошедших в Англии по воле случая. Легенда гласит, что смысл закона всемирного тяготения Исаак Ньютон 1642-1727 осознал, когда сидел под яблоней в момент падения плодов. В 1928 году Александр Флеминг 1881-1955 открыл пенициллин, случайно обнаружив, что какая-то грязная плесень уничтожила все бактерии, которые он выращивал в чашке Петри. Как же произошло третье открытие? Мы уже рассказывали, что в 1992 году была установлена роль оксида азота как сигнальной молекулы, ответственной за расширение всех периферических, мельчайших артерий. Вскоре с учетом этих данных в научной лаборатории американской компании Pfizer, расположенной в Англии в городке Pfizer-Sandwich, под руководством профессора Яна Астерла Начались клинические испытания, полученного в лабораторных условиях вещества под названием силдинофил. Изучались его возможности для лечения стенокардии, болезни сердца, проявляющейся спазмом его артерий. Специалисты рассчитывали, что силдинофил будет улучшать кровоснабжение сердечной мышцы. К разочарованию ученых, вещество оказалось неспособным предотвращать приступы стенокардии и влиять на коронарный кровоток. Однако пациенты мужского пола почему-то не желали возвращать оставшиеся после эксперимента бесполезные таблетки. Они были изумлены и приятно поражены эффектом их действия обнаружив ощутимый приток крови к половому члену и возникновение той самой эрекции, о которой многие стали уже забывать. Этот побочный эффект действия лекарственного средства оказался самым желаемым и полезным из всех известных. Проанализировав и поняв ситуацию, сотрудники фирмы Pfizer осознали, что искали серебро, а нашли золото. Они распознали в селдинофиле мощное средство борьбы с эректильной дисфункцией. Оказалось, что найдено вещество, которое способно поднять повисшие, казалось бы, навсегда половые члены. Новый препарат был назван Виагра. Это короткое и звучное слово вызывает ассоциации с Вигор, с английского «энергия-сила» и «ниагарским водопадом». За последующие 4 года компания Pfizer провела 21 клиническое испытание, в которых приняли участие 4,5 тысячи пациентов, страдающих эректильной дисфункцией. И вот 27 марта 1998 года Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, выдало лицензию на продажу Виагры первого в истории человечества орального, применяемого внутрь, препарата для лечения эректильной дисфункции. Медицинский, общественный и коммерческий успех этой голубой ромбовидной таблетки был потрясающим. Произошедшее многие эксперты назвали «революцией Виагры», писали, что она по популярности превзойдет аспирин. Степень нетерпения в ожидании появления препарата проявилась в том, что до первого дня продажи на Виагру уже выстроилась очередь из 200 тысяч запросов. С момента появления Виагру постоянно принимали в США около 10 миллионов мужчин, что ежегодно приносило компании Pfizer доход 1 миллиард долларов. В этой ситуации известная ария из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» могла бы звучать следующим образом. «Отдайте, дайте мне Виагру! Я свой позор сумею искупить!» Виагра оказалась эффективной у 60-80% пациентов в зависимости от тяжести эректильной дисфункции и принимаемой дозы, поскольку ее эффект носит дозозависимый характер. То есть, чем легче степень эректильной дисфункции, тем меньше доза понадобится для ее коррекции. Положительной особенностью препарата является способность проявлять активность при любых формах эректильной дисфункции, независимо от вызвавшей ее причины. Это обстоятельство ведет к некоторому упрощению задач, стоящих перед урологами и сексопатологами. Негативная составляющая тенденции проявляется в том, что раньше пациентами врачей были половые партнеры, затем только мужчины, а теперь стал один пенис. Очень интересен механизм действия силдинофила, Виагры. Из схемы возникновения эрекции, представленной в главе первой, видно, что на определенном этапе этого процесса главную роль играет вещество СГМФ. Природа предусмотрела механизм блокирования эрекции, когда она не нужна или даже неуместна, сохраняя ее только в адекватных условиях и ситуациях. Но эрекция, как и все хорошее, когда-нибудь заканчивается. В качестве зловредного фермента выступает вещество FD5, расщепляющее CGMF. Действие виагры заключается в инактивации врага эрекции FD5. Тогда ЦГМФ продолжает свою активность по ее поддержке. Препарат не вызывает эрекцию физически, как внутриковернозные инъекции сосудорасширяющих препаратов. Он не является афродизиаком, средством, вызывающим сексуальное возбуждение. Виагра тонко встраивается в биохимическое обеспечение эрекции, активизируя процесс, вызванный соответствующим психическим настроем. Поэтому она проявляет свою активность только на фоне и в сочетании с сексуальной стимуляцией и возбуждением. В реестре лекарственных препаратов Виагра силдинофил зарегистрирована с учетом механизма действия как ингибитор фосфодиастеразы пятого типа и ФДЭ-5. Весьма существенными были и произошедшие в результате появления Виагры социальные сдвиги. Основным из них явилось значительное увеличение продолжительности сексуальной активности населения. Секс в 70-80 лет и старше постепенно становится нормой. В определенной степени пошатнулся статус молодых мужчин и, напротив, возросла конкурентоспособность лиц среднего и пожилого возраста, которые к уму, опыту и материальным возможностям добавили сексуальную состоятельность. В то же время можно понять тревогу, охватившую жен пожилых мужчин за их поведение, а то и разрыв брачных уз в условиях внезапно вернувшейся молодости и новых возможностей. Интересна реакция урологов, андрологов, сексопатологов на возникшую ситуацию. Сами они весьма активно используют Виагру но нередко избегают назначения препарата пациентам, чтобы они слишком быстро не избавлялись от своего недуга, а продолжали исправно посещать врача, ведь обычно это сфера платных медицинских услуг. Зачастую мишенью лечения выступает хронический простатит, хотя в подавляющем большинстве случаев он не является причиной эректильной дисфункции. Особенно скверно, если в подобных ситуациях назначаются антибиотики которые катастрофически быстро утрачивают свою эффективность в условиях неоправданно широкого и нерационального применения. За время использования Виагры большим контингентом мужчин наблюдались случаи смерти на фоне приема от острых сердечно-сосудистых нарушений. Поскольку заболевания были диагностированы за длительное время до наступления смерти, то практически ни в одном случае не была доказана связь между приемом препарата и летальным исходом. На бытовом уровне очевидно, что если мужчина, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, решил сочетать баню, алкоголь и сексуальные эксцессы, то смерть может наступить как на фоне приема Виагры, так и без него. Печальным примером вины Виагры является судьба нигерийского диктатора Сани Абача. 16 июня 1998 года 54-летний Абача пригласил трех своих любовниц для участия в совместной оргии. Перед тем, как развлечься, он, как потом показала вскрытие, принял сразу шесть таблеток недавно появившейся Виагры, запив их шампанским. После этого несколько часов занимался с любовницами постельной акробатикой и заснул лишь под утро, но не просто крепким, а вечным сном. Создание Виагры и ее потрясающий успех во всех странах явился сильным побудительным мотивом развития индустрии ректогенных препаратов. В настоящее время широко используются уже пять препаратов, сходных с Виагрой по химической структуре, механизму действия и свойствам. Их производят известные фармацевтические фирмы, в том числе отечественные. Все они прошли углубленные испытания. Препараты, ингибиторы FDA-5, различаются между собой временем начала действия, его продолжительностью, отдельными побочными эффектами с совместимостью с алкоголем и некоторыми пищевыми продуктами. Основным противопоказанием для применения всех препаратов этой группы является одновременный прием лекарств, содержащих любые формы нитратов. Во всех остальных случаях запрету может быть подвергнут не прием ингибиторов FDA5, а сама сексуальная активность. Если она врачом разрешена, то эти исключительно эффективные средства преодоления эректильной дисфункции могут успешно применяться. Главная идея использования ингибиторов FD5 состоит в их приеме по требованию за определенное время перед половой близостью в индивидуально подобранной дозе. Реже рекомендуется постоянный прием в течение определенного периода времени. На новые возможности, открывшиеся перед мужчинами, откликнулись литераторы. За каждой женской фигурой стремится мой бесстыдный взор, И канул в прошлое мой хмурый бесильем сотканный позор, Опять в задвинутом олькове, всю ночь, до зорь рассветных вплоть, Я славлю буйство жаркой крови и страстью зыблемую плоть. Александр Тиняков Несмотря на огромные успехи фармакотерапии эректильной дисфункции, психотерапия, психические воздействия не утратила своих позиций. Ее важная роль объясняется тем, что в общей структуре причин эректильной дисфункции около 20% приходится на психические нарушения. Их значение не ограничивается указанными 20%, поскольку при любой органической эректильной дисфункции негативное психическое воздействие присоединяется во всех случаях. Таким образом, не существует чисто органических расстройств эрекции, а только их сочетание с психопатологическим компонентом. Психогенная эректильная дисфункция в большинстве случаев полностью излечима, в отличие от подавляющего числа органических форм, хорошо поддающихся лишь коррекции. К основным способам воздействия относятся психотерапия и ингибиторы FD5. Их применение у этой категории пациентов отличается рядом особенностей. В главе первой мы говорили, что совместно с академиком РАНРФ профессором Д. Ю. Пушкарем пришли к выводу о том, что эрекции играют исключительно важную роль в обеспечении адекватной оксигенации кавернозных тел, которые для сохранения нормального морфологического и функционального состояния нуждаются в систематических эрекциях определенной частоты и продолжительности. На основании этих положений мы создали новый патогенетический обоснованный подход, а также способ лечения и профилактики эректильной дисфункции патент РФ на изобретение номер 222-87-54. Способ назван «Модулируемая эректильная оксигенация кавернозной ткани полового члена» МОКТ. Суть этого метода состоит в том, что с целью профилактики и терапии эректильной дисфункции, а также активизации эрекции поведенческими мерами и или эректогенными лекарственными средствами индуцируются адекватные, ночные, спонтанные и или искусственные эрекции частотой и продолжительностью, достаточные для обеспечения того уровня оксигенации кавернозных тел, который необходим для поддержания их нормальной структуры и функции. При этом исключается постоянная жесткая взаимосвязь между сексуальной активностью и эрекциями с одной стороны и эякуляцией и оргазмом с другой. МОКТ предусматривает установление для каждого мужчины минимально необходимого времени эрекции в течение определенного промежутка времени, оптимальным является неделя. Отдельно, на основе известных критериев, может быть определен оптимум сексуальной активности, завершающейся эякуляцией и оргазмом. Принципиально важным аспектом МОКТ является исключение взаимосвязи между эрекциями и эякуляциями. Иными словами, не каждый эпизод адекватной эрекции должен завершаться эякуляцией и оргазмом. Метод предусматривает подробную разъяснительную беседу с пациентом и его половой партнершей. При этом указывают на целесообразность практики длительных ласк, пролонгированных прелюдий и сношений. Для достижения и поддержания установленной продолжительности эрекции может быть использован как поведенческий, так и лекарственный потенциал. Поведенческий компонент метода используется во всех случаях. Он может быть применен самостоятельно при отсутствии эректильной дисфункции с целью ее профилактики. Если же эрекция нарушена, то МОКТ включает как поведенческую, так и лекарственную составляющую. Установленная минимальная недельная продолжительность эрекции реализуется произвольно каждым пациентам на основе инструкции врача. Применение МОКТ у большого числа пациентов продемонстрировало его способность улучшать эрекцию и кавернозную гемодинамику, не вызывая отрицательных побочных эффектов. Универсальность МОКТ определяется целесообразностью использования при эректильной дисфункции любой органической этиологии. Ближайший результат использования метода состоит в активизации и улучшении качества эрекции и кавернозной гемодинамики, а отдаленной в профилактике пенильного фиброза. Дополнительный эффект применения МОКТ заключается в переходе сексуальных отношений партнеров на качественно более высокий уровень. Улучшение межличностных отношений в супружеской паре мы видим большие перспективы использования МОКТ. Полагаем, что он будет широко применяться в целях терапии и профилактики эректильной дисфункции. Критикам способа адресуем два высказывания. Решенная загадка становится банальностью. Джозеф Конрад, 1857-1924. Три стадии признания научной истины. Первая — это абсурд, вторая, в этом что-то есть, третья, это общеизвестно. Эрнест Резерфорд, 1871-1937. По нашему убеждению, высокая эффективность и крайне широкое распространение ингибиторов FD5 не исключает существенных недостатков идеологии их использования. Она была сформулирована в период создания силдинофила и до настоящего времени не подвергалась пересмотру, сохраняя в качестве основополагающего принципа прием препаратов по требованию. Усматриваем следующие негативные аспекты общепринятой концепции применения ингибиторов FD5. Само принятие решения о необходимости обратиться к врачу и приеме лекарственных препаратов в связи с недостаточностью эрекции оказывает на мужчину глубокое психотравмирующее воздействие. Он расценивает это как фактическое подтверждение перехода в категорию лиц с нарушенной сексуальной функцией, поскольку ему теперь требуется лекарственная поддержка для полноценной половой жизни. У многих мужчин под влиянием ложной информации, исходящей из различных источников, включая жен, беспокоящихся о возможных последствиях или о дюльтере, и врачей, опасающихся потери пациента, формируется настороженное или заведомо отрицательное отношение к ингибиторам FD5. Оно определяется несколькими грубыми заблуждениями. Эти препараты являются допингом, а не истинным лечением. Данные средства очень сильны. Если мне назначены именно они, то я полный импотент. После их приема уже не помогут другие лекарства, и ситуация станет еще хуже. Они вредны и даже опасны для здоровья. Концепция использования ингибиторов FD5 по требованию фактически делит всю мужскую популяцию на две когорты. Здоровые и страдающие эректильной дисфункции, опуская пограничные, переходные, возрастзависимые и прочие состояния. Деятельно проанализировав эту ситуацию совместно с академиком РАН РФ профессором Дю Пушкарёвым, мы предложили схему оптимизации использования ингибиторов фосфодиэстеразы пятого типа. Полагаем, что в настоящее время следует переходить к более широкому применению ингибиторов FD5. Они показаны всем мужчинам, отмечающим возрастное или ситуационное ухудшение эрекции и параллельное снижение сексуальной активности по сравнению с их индивидуальной нормой. Очевидными условиями являются желание пациента и отсутствие противопоказаний. Предлагаемый концептуальный подход в отличие от ныне принятого и состоящего из эпизодической коррекции эректильной недостаточности обладает именно лечебным эффектом. Он включает два основных аспекта. Во-первых, Моделирование, восстановление эпизодическими приемами ингибиторов FD5 того уровня капулятивной активности, который был присущ мужчине до появления эректильной дисфункции и депрессии половой жизни в целом. Во-вторых, использование минимально эффективных доз ингибиторов FD5 мы выделяем следующие механизмы реализации лечебного и нормализующего сексуальную функцию воздействия в рамках предполагаемой концепции. 1. Прием ингибиторов FD5 призван не только обеспечить конкретный сексуальный эпизод, но и нормализовать копулитивную активность в целом, предотвратив все негативные последствия детренированности половой системы. Общая биологическая закономерность состоящая в том что адекватная для функциональной системы нагрузка обладает не деструктивным, а укрепляющим эффектом Труды и п павлова и м сеченова не введенского пк анохина может быть полностью экстраполирована и на половую систему Иными словами, капулятивная функция для поддержания нормального морфологического и функционального состояния, обеспечивающих ее структур, нуждается в определенной, индивидуальной для каждого мужчины нагрузке. Независимо от генеза ректильной дисфункции, присоединяющаяся снижение сексуальной активности, детренированность становится дополнительным фактором, ухудшающим капулятивную функцию. Редкие и непродолжительные эрекции определяют гипоксию кавернозной ткани с постепенным замещением ее глоткомышечных и эластичных элементов фиброзными структурами. В то же время известен феномен наступления у мужчин сразу после эякуляции и оргазма рефрактерного периода, в течение которого сексуальное возбуждение после спада до субнормального уровня постепенно возвращается к исходному. За этот отрезок времени эякуляция и оргазм невозможны или труднодостижимы. Иными словами, после семиизвержения и оргазма мужчина в течение определенного индивидуального промежутка времени, от нескольких минут до суток, нуждается в половом покое для возврата к исходному уровню сексуальной возбудимости. Именно необходимостью восстановительного периода определяется целесообразность мягкого регламентирования частоты эякуляций. В частности, вводится понятие «сексуальный эксцесс», которое правомочно только для мужчин и условно подразумевает наступление эякуляции и оргазма чаще, чем один раз в сутки. Очевидно, что феномен рефрактерности играет регулирующую защитную роль. Наш опыт длительного наблюдения пациентов позволяет заключить, что постоянная эксцессивная практика отрицательно влияет на сексуальную потенцию мужчины. Таким образом, очевидно, что для каждого мужчины существует сугубо индивидуальный оптимум сексуальной активности, отклонение от которого в любом направлении, будь то сексуальные эксцессы или детренированность, ведет к нарушению копулятивной функции. На бытовом уровне каждый мужчина адаптирует секс к своему возрасту, типу половой конституции, ситуационным факторам и прочее. Для специалиста принципиальный вопрос, который почти не обсуждался в литературе, состоит в том, как определить оптимальный уровень сексуальной активности для конкретного мужчины. Поиск ответа приобрел особую актуальность с появлением таких эффективных эректогенных лекарственных препаратов, как ингибиторы FD5. Какими же критериями следует руководствоваться при установлении оптимума частоты эякуляций? Заключение делается на основе анализа следующих факторов и показателей. Возраст. Уровень сексуальной активности, который отвечал потребностям мужчины в условиях стабильных отношений с партнершей на протяжении длительного времени в возрасте 40-45 лет. Степень выраженности сексуального влечения и возбуждения в целом и перед половым актом. Настроение и самочувствие в ближайшие часы и дни после эякуляции и оргазма. Продолжительность фрикционной стадии капулятивного цикла. Если имеет место укорочение продолжительности полового акта по сравнению с индивидуальной нормой, то частота эякуляции низкая, и наоборот. Второе. Устраняются элементы тревоги и напряжения, сопровождающие при эректильной дисфункции ожидания сексуального контакта. Третье. Нормализация капулятивной функции мужчины ведет к улучшению межличностных отношений партнеров. Четвертое. Регулярная, полноценная сексуальная активность оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную систему, а также общее состояние организма мужчины. Полагаем, что широкое практическое использование изложенных концепций позволит задействовать все, в том числе до сих пор нереализованные потенции исключительно эффективной группы ректогенных лекарственных средств – ингибиторов FD5. Обсуждая перспективы борьбы с мужскими сексуальными дисфункциями, следует упомянуть об экспериментах по созданию генных сывороток для выключения генов, плохо влияющих на эрекцию, а также опытах по обновлению стареющей кавернозной ткани с помощью стволовых клеток.